Примечание автора Всем, кто заинтересовался психологией детей, похищенных на приграничной территории и воспитанных племенами коренных жителей Америки, рекомендую прочитать книгу Скотта Зэша «Пленники». «Скотт Зэш. The Captured». В этой превосходной работе приводятся документальные свидетельства о жизни захваченных в Техасе детей, в том числе и двоюродного прапрадедушки автора – Причем в каждом случае подробно описываются трагические обстоятельства гибели близких и насилия, которые пришлось пережить маленьким пленникам, прежде чем то или иное племя приняло их как равноправных сородичей. Пока не существует подробных исследований о том, с помощью каких психологических приемов детям удавалось выжить, однако любой шаг в этом направлении принесет конкретную пользу. Попавшие в плен дети очень быстро перенимали образ жизни и эмоциональный склад индейцев, а вернувшись в родные семьи, с трудом привыкали к новым условиям. Но главное, даже прожив в племени меньше года, они постоянно стремились туда вернуться. Эта особенность характерна как для выходцев из Англии и Германии, так и для американцев мексиканского происхождения. Думаю, лучше всего об этом говорит моя героиня, ирландка Дорис Дилан. Позволю читателям самим найти в книге ее слова. Благодарность. Как обычно, искренне и глубоко благодарю своего литературного агента Лиз Дархансов, а также редактора Дженнифер Брелл. Обе они с самого начала поддерживали идею книги. Спасибо Джуны Уэйну Чизм за рассказ о предке Уэйна по имени Цезарь Адольфу Кид, который в 1870-х годах разъезжал по городкам Северного Техаса и читал людям свежие газеты. Этот человек стал прообразом капитана Кидда как в романе «Цвет молнии», так и в этой книге. Читал Игорь Князев